солнце перед рассветом было похоже на луну или громадный электрический фонарь, но оно на глазах светало, делалось золотым. И вдруг в долине, и на горе сразу наступило солнечное утро. Так я увидал первый рассвет в горах. Много раз потом я любовался им, и мне всегда казалось, что я вижу его впервые. Такой он необыкновенный. Нравилась мне жизнь на горе. Мы вставали раньше солнца, вместо чая Гриша срывал на бахчея холодную дыню, покрытую бисеринками росы. Он резал ее поперек круглыми, как баранки дольками. Мы заедали дыню лепешками и после завтрака принимались за работу. Сперва мы валили в бухту камни, отгораживая канал от реки. Потом Гриша закрывал ворота, привязывал канаты к столбам, а после посылал вниз проверять берега Арыка. Я с кетменём спускался по берегу Арыка до самого подножия горы. Я любил эти утренние путешествия. Жолоб, головной орык, был вырублен в камнях, проходил через песчаник. Я шел вдоль берега, перепрыгивал с камня на камень, пробирался по краю ущелья, держась за ветки кустарников, останавливался возле маленьких водопадов и ключей. Везде лицыые берега. Иногда вода размывала песчаные края канала. Я закладывал их камнями. Иногда камень скатывался с горы и загораживал путь в воде. Если обваливались большие камни, я звал на помощь Гришу. На мой крик часто отзывались собаки, которые охраняли колхозные стада. Овцы паслись на соседних горах. Воздух тут такой прозрачный. Что видно на далекое расстояние, я смотрел на стада, которые передвигались медленно, будто серой тучей по зеленым склонам горы. Иногда я видел, как собаки, почуяв чужого, стремглав катились под гору, словно черные камни срывались с вершин. Хотя от соседней горы нас отделяла глубокая пропасть, мне всегда становилось страшно. Гриша предупреждал меня, что пастущие собаки тут невероятно злые, даже хозяин не может унять их, когда к стаду приближается незнакомый человек. Во время моих путешествий я иногда садился отдохнуть на валун. Внизу, в долине, работали на полях ребята, и мне казалось, я узнаю среди них Зорьку, ргашой. Скучают ли они обо мне, а Славка, наверное, завидует. И правда, я живу выше всех, все вижу, а ребятам только наш огонек в окне виден, да костер по вечерам, когда мы с Гришей готовим ужин. О чем только не говорим мы за ужином. И вдруг Гриша вода ночью прорвет все фашины и ворота унесет, что мы делать будем? Не унесет. Ты разве не знаешь, что я здешний? «Родом из Ферганы», — говорил Гриша. «У меня отец был водяной техник. Я с малых лет с ним по горам бродил, а рыки чинил и ворота ставил». «Оказалось, у нас с Гришей была похожая жизнь. Его отца тоже убили на Белофинской войне, а мама еще раньше умерла. Мой Гриша был круглый сирота». Он все умел делать сам, давно жил самостоятельно, он научил меня стряпать по-узбекски. На камнях возле дома стоял у нас черный казан, в казане бывало шипит бараний жир, жарятся кусочки кукурузного теста с морковью. Я подбрасываю под казан хворост, прошлогоднюю траву, и поэтому от дыма пахнет травами и цветами. Огонь трещит, заглатывает сучки, а я слушаю Гришины рассказы». Он рассказывает про войну, про встречи с ребятами, партизанами, про бои и своё ранение. Рассказывает, как партизаны помогли Грише с его отрядом отбить у немцев товарный эшелон, в котором фашисты увозили наших жителей в Германию. Иногда мы молча сидели перед костром, каждый думал про своё. «А что, если я всё же на фронт попаду? И мне казалось, что гора наша преображается, Немецкие патрули бродят между утесами. Я с автоматом пробираюсь через линию фронта к партизанам, захватываю в плен немецкого офицера, привожу его в лес, в партизанский штаб. Там встречаюсь с мамой. Мы становимся отважными разведчиками, получаем ордена и возвращаемся с орденами в Ленинград. Гриша сидел, задумавшись, и глядел в огонь. «Уйдем, Гриша, на войну!» – просил я. «Уйдем!» «Я и сам не понимаю, почему они меня в военкомат не вызовут и чего они на мое заявление не отвечают. Плечо давно зажило. Необходимо мне на фронт. А тебе, дружище, рано. Все равно назад отправят. Лучше овощи поливай». «Не понимаешь ты меня, Гриша», — говорил я. Но рассказать, как однажды я убегал из детдома, не решался. И опять молча смотрел в огонь и прислушивался. На соседней горе начинали лаять собаки. Почему-то они всегда беспокоились по ночам. Петух Я жил с Гришей уже вторую неделю, а в долину, в наш лагерь, ни разу не спускался. Вместо меня туда съездил Гриша и договорился с Осипом Петровичем оставить меня на горе. Осип Петрович дал разрешение и обещал прийти с ребятами повидать меня, как только пройдет горячая пора. Сейчас в долине окучивали овощи. У нас с Гришей тоже свободного времени не оставалось. Из городка Шураба, который находился за горой, приехал Гриша, его начальник, старший техник, и велел сделать съемку горы, план ее начертить. Решили все же новую плотину строить, объяснил он. Не обойдемся без нее. Соседнюю долину тоже отсюда поливать будем. Тем более у нас такие помощники на налицо, – подмигнул он мне. Техник уехал, а мы с Гришей целыми днями стали лазить по горам. Я держал высокую желтую палку, будто градусник с делениями. Гриша с другой стороны скалы смотрел в подзорную трубу на треножники, нивелир, и делал вычисления. Один раз утром, когда мы еще не кончили съемку, Гриша послал меня проверить берег Арыка. Возвратиться я решил новым путем. Мне пришлось пробираться с зарослями ежевики идти по каким-то старым ступеням, вырубленным в камнях. Черные крупные ягоды висели на ветках. Я пробовал их. Они были сочные, сладкие, будто сахаром посыпанные, но с каким-то привкусом. За то время, что я прожил на горе, я перепробовал много диких ягод, здешнюю дикую сливу, которая росла на берегу реки, нашел два деревца дикой груши и даже яблоньку с мелкими, вроде китайских, яблочками. Когда-то в Ленинграде я часто мечтал пожить в плодовом саду. Вот бы райское житьё было, думал я, но со вчерашнего дня и дыни и ежевика. Все стало казаться мне не то прокисшим, не то проржавевшим. Наверное, я объелся ими. Я выплюнул ежевику. Вдруг соседний куст шелохнулся. Под веткой стоял петух и жадно клевал ягоды. Даже меня не замечал. Петух был крупный, с золотистой спиной, черным, зеленой грудью и таким же хвостом. Я подкрался к нему и схватил подоба крыла. Петух забил крыльями, закликотал. Потом замолчал и только вертел головой с красным гребнем. «Съедим тебя сейчас!» – сказал я петуху. – «И сжарим!» У меня даже слюнки потекли. Давно мы с Гришей мясо не ели. Гришу я дома не застал. Мне хотелось до его прихода приготовить куриный обед, но я не знал, как за дело взяться. Вынул из кармана веревку, привязал петуха за ногу калычевому дереву. Петух спокойно, как собака, на цепи и стал ходить около дерева. Но как не хотелось мне куриного обеда, я понял, что зарезать петуха не отважусь. «Юлька», – спросил меня Гриша, вернувшись, – «откуда у нас этот красавец?» Я рассказал Грише, где поймал петуха, как хотел приготовить обед. Но Гриша тоже был жалостливый человек. «Знаешь что?» – сказал мне. Это, видно, домашний петух. Наверное, из горного кишлака как нам пришел, заблудился. Пусть поживет с нами. – Пускай, – обрадовался я, – с ним веселее будет. – А мясо я тебе достану. Сейчас мне в шурап нужно отправляться, съезжу туда на осле, там в конторе тебя своим помощником оформлю. Привезу нам сухой паек, лепешек, мясо, а тебе здесь с петухом не так скучно будет. – А когда ты вернешься, – заинтересовался я. К вечеру одного тебе ночевать не оставлю, а ты проверь фашины, булькает где-то и за воротами приглядывай, вот день не пройдет незаметно. Вы тут с петухом полными хозяевами остаетесь, ясно? Ясно. И Гриша вскоре отправился. Хозяева. Гриша говорил, что до Шураба от нас было километров двадцать, значит, если считать туда и обратно, получится 40. «Ничего себе!» Я взял петуха на руки и долго следил, как ослик с Гришей на спине мелькал среди утесов. Наконец они скрылись за серым выступом, и я сразу почувствовал, что остался на горе один. Наверное, от этого горы показались мне выше, долина просторнее. Как воздушный океан синее небо поднималось высоко-высоко над головой, И мне казалось, что вместе с горой я сам плыву по воздушному океану. Я погладил петуха по спине, поднял его выше, чтобы он полюбовался синим простором. Потом снова привязал петуха за ногу к дереву. Принес горсть крупы. Хотел приучить его клевать с ладони, но вспомнил про фашины и побежал к реке. Хотя река была неглубокая, доходила мне до колен, добраться до фашин было нелегко. Вода была ледяная, бурлила воронками, била меня камнями старалась свалить с ног. Я нашел место, где булькает, нашарил под водой дыру в плетне и стал собирать с со дна камни, закладывать дыру. Работал я так долго. А когда починил и хотел вылезть из реки, мне послышалось сквозь шум, будто кто-то позвал меня. Или это петух прокричал. Может, он заметил кого-нибудь в горах? Я ухватился обеими руками за фашину и поглядел наверх, на наш дом. Нет, никого не видно, а все-таки мне страшно стало. Не шутка это? Тут ведь граница недалеко, а около границ чего только не случается. Вдруг ко мне шпион или контрабандист явится. И зачем только Гриша меня одного оставил, с досадой подумал я. Возвращался бы он скорее, сказал, к вечеру вернусь, А сейчас всего три часа, пожалуй. Ноги у меня заледенели. Я выбрался на берег, побегал вдоль реки, чтобы ноги отошли и стал сбираться к дому. Перед домом по-прежнему ходил на веревке петух. Но страх мой не проходил. Внизу в долине на крыше лагеря развивался красный флаг. Что там случилось? Зачем ребята флаг вывесили? И мне очень захотелось вниз, в долину. «Спуститься бы к ним», – подумал я. «Мне казалось, что я в полчаса добегу туда, кстати, и про флаг узнаю. А через час, ну через полтора, еще до прихода Гриши, вернусь назад». Я быстро сбегал на бахчу, сорвал самую спелую в трещинах дыню, захлопнул дверь и просунул вместо засова в дверную ручку китмень, как иногда мы делали с Гришей, когда уходили. Петух беспокойно ходил на привязи, кликотал сердито и глядел на меня, будто понимал мои мысли. Я постоял немного в раздумье, потом вынул из кармана кусок того красного мелка, который отдал Иргашой, и на двери дома написал очень крупно «Ушел к ребятам, скоро вернусь». Подпрыгивая от радости, я мчался по тропинке вниз. В гостях Прошло, наверное, не меньше часа, когда я весь красный и запыхавшийся прибежал к лагерю. Перед домом прямо на земле и на камнях сидели ребята с пиалами. Я попал к обеду. «Юлька!» – хором закричали ребята. «Юлька!» – и бросились ко мне. Меня хватали за руки, за плечи. Кто-то сзади обнимал меня за шею. Я стоял среди ребят, улыбался, вытирал пот со лба. Меня спрашивали, как я живу на горе, почему не приходил ни разу. Сунули мне в руку пиалу с супом и ложкой. «Ешь, Юлька!» – угощали меня. Я хлебнул ложку мясного супа. «Не могу, пить дайте», – сказал я и отдал пиалу мальчику в полосатой майке. «Да ведь это Гоша остров, он совсем другой сделался, загорелый, толстый. Да и все ребята на себя не похожи, а партизан словно меньше стал в одних трусиках без френча своего. Кто-то закрыл мне сзади глаза руками, ребята засмеялись, я схватил руку. Это была Зорька, с ней иргашой, которая одна не изменилась, и по-прежнему была в длинном узбекском платье и тюбетейке. У Зорьки щеки были такие же красные, как ее новая майка, а волосы белые, как бумага. Ты посидела вся, сказал я, состарилась. Зорька засмеялась и спросила, а кому ты дыню принес? Быстро подняла я с земли, понюхала и крикнула. Партизан, давай перочинный ножик, дыня розой пахнет. У партизана ножа не оказалось. Зорька с дыней убежала к тете Фене, а меня ребята повели смотреть свекольное поле. Я прям ахнул, когда увидал гряды. За две недели ботва выросла в локоть, а красные хвостики рассады превратились в свеклы с кулак толщиной. Огород наш стал очень большой, все пустыри ребята без меня засадили. Но какие это были овощи, я не мог сразу угадать. Из земли торчали веточки вроде машинного гороха. Так растет узбекская крупа маш. На тонких ножках сидели листья, как блюдца, Это фасоль здешняя. И все так густо разрослось. Это от моего полива все так разрастается, похвастал я. Приходите смотреть, какая у нас река, фашины, какие ворота. Ребята обещали отпроситься у Осипа Петровича и прийти ко мне в следующее воскресенье. Мы всей гурьбой вернулись к дому. Зорька разрезала дыню на кусочки, ребятам досталось по ломтику. Мне тоже Зорька дала кусок. Ребята ели и расхваливали дыню. Тут они еще не поспели. Вдруг откуда-то явился Славка. Он так загорел, что родинка пропала у него со щеки. «Угощайтесь?» – спросил он. «А мне не полагается?» Я протянул Славке свой ломтик. Он проглотил его. «Маловато!» – сказал он. «Что ж только одну дыню притащил. Жадничаешь?» Ребята засмеялись. Я покраснел от досады. Не жадничаю, у меня около дома целая бахча с дынями. Вот и притащил бы всю бахчу, не унимался Славка. Бестолковый, рассердился я. Говорю тебе, я спешил. Знаешь, сколько у меня работы? Перемычку ставить, фашины чинить, ворота открывать на канале, воду вам в долину пускать. А сегодня еще Гриша в Шурап уехал, я один управлялся. И у нас работы много, вмешалась Зорька. Видишь, флаг на крыше. Его вчера вывесили, вчера у нас делегаты от шурабских ребят были и нам этот флаг отдали, мы с ними соревнуемся и уже обогнали их, первыми овощи сняли. – А ты с кем соревнуешься? – ехидно спросил Славка. – Сам с собой или с Гришей своим? Кто друг друга перерастет, ты или начальник? Ребята смеялись, я обиделся как они меня встретили, а явился Славка и испортил все. «Славка», — сказала Иргашой, — «ты в Узбекистане живешь, а мы гостеприимные. Зачем ты Юльку расстраиваешь? Он наш гость». «Нежности какие!» — заорал Славка. «Ты, Юлька, не обращай на него внимания», — вступился партизан. На него даже Садыков махнул рукой, сказал, «к нему надо принимать особые меры». «Мало ли, что Юлька ни с кем не соревнуется, зато на гору не каждого пустят, только проверенного». «Он проверенный!» – издевался Славка. «Конечно!» – сказала Зорька. «Если он за воротами следить не будет, не пустит воду, вся наша долина засохнет, все пропадет». «Я радовался, что они меня так горячо защищают, значит, любят. Я ведь тоже по ним здорово соскучился». «У нас к воде прежде самих старых узбеков представляли сказала Иргашой. «Они воду делили, их мирабами водяными старостами называли. Они важные, бородатые были, им первым все кланялись». «Он мираб?» – расхохотался Славка. «А то кто же?» – сказал я. «А мирабское удостоверение есть?» «Есть! Я тоже зарплату получаю, понял?» Я никак не ожидал, что это произведет на всех такое впечатление. Славка с изумлением смотрел на меня. «Сколько?» – спросил он, присмирев. Я замялся. Ребята смотрели на меня с таким интересом, что мне стало неловко. Не надо было мне врать. «Ладно, не отниму. Говори, сколько!» – приставал Славка. «Настоящую зарплату?» – сказала Зорька и даже зажмурилась от удовольствия. В это время из дома вышел Осип Петрович. Он уже снял перевязь с руки, видно, рана зажила. Я обрадовался и бросился к нему. Осип Петрович тоже очень обрадовался и обнял меня, прижал к себе. «Юлька», – ласково сказал он, – «я по тебе соскучился. Ты совсем к нам пришел или только переночуешь у нас?» И тут я спохватился. «Сколько же я тут проторчал!» «Нет, я сейчас уйду. Гриша в Шурап уехал. Может, он задержится? Мне самому воду придется пускать». «А там сейчас никого нет?» – спросил Осип Петрович. «Мне показалось, что он неодобрительно посмотрел на меня». «Никого». «Жаль, что на такое короткое время заявился», – сказал Осип Петрович. «Как там работаете, отшельники?» «Хорошо, Осип Петрович, приходите к нам. Мы для вас дыни на бахче растим». «Непременно придем. Я сам к тебе собирался. Воскресенье жди нас обязательно». «А письмо мне не пришло?» – спросил я. «Пока еще нет, Юлька», – сказал Осип Петрович. «Как получим, сейчас же тебе сигнал дадим». Ребята с Осипом Петровичем пошли провожать меня. Я боялся, что по дороге кто-нибудь опять заговорит о моей зарплате. Осип Петрович сразу догадается, что я прихвостнул Но все обошлось благополучно. Осип Петрович так ничего и не узнал. Мы шли вдоль гряд, ребята кричали хором. «Юлька, это моя гряда, у нас теперь у каждого по своей гряде, смотри, какая хорошая!» Мы уже два раза овощи в кокант возили, раненым отправляли, скоро еще повезем. У поворота мы расстались, и тут я припустился бежать. Банковский билет Солнце было совсем низко. Наступало то время, когда мы с Гришей открывали ворота, и я бежал, не останавливаясь мимо полей с кукурузой, с тыквами, с помидорами, но гора словно отодвигалась от меня. Неужели Гриша вернулся, ждет меня? Может, один там камни на берег выкидывает? Солнце стало спускаться за гору. Я знал, что темнота тут наступает сразу. Только скрылось солнце, и долина вся почернела. На мое счастье тут же вышла луна, круглая, белая, как облако, и все кругом начало светлеть. Серебристо-молочными отблесками светились скалы, будто серебряной пылью покрылись поля, дорога. Воздух и тот стал серебряный. Ночь наступила, испугался я. В это время уже вся долина бывала водой залита, «Значит, еще не пришел Гриша. А если пришел, и сам воду пускает, еще хуже. Когда я добрался до подножия горы, увидал, что дно главного арыка пустое. Может, без меня на горе случилось несчастье, а я всему виной буду? От беспокойства я даже страха не чувствовал, забыл, что один ночью иду по горе, а вдруг обвал в горах случился, и желоб запрудил». Я задыхался, сердце билось часто, но я, почти не отдыхая, поднимался в гору по тропке вверх. Наконец-то я дома. Огляделся, Гриши нет. На двери по-прежнему торчит засов, и я, как бешеный, помчался к плотине, влез в воду, стал выбрасывать камни из бухты. Ух, как я торопился! Вылез на берег, раскрыл ворота, привязал их к столбу и сел на землю. В груди у меня иголками колола, я не мог отдышаться, а отдышавшись, огляделся. Хоть и светло, как днем от луны, а все-таки сейчас ночь. Неужели Гриша не вернется? И тут напал на меня такой страх, что волосы на голове зашевелились. Правда, зашевелились. И я побежал к дому, но войти не решился, сел на порог и глаза поднять боюсь. Передо мной вместо знакомого розового утёса лохматая голова с одним рогом. Не дерево рядом растёт, а птица на гору прилетела с огромными когтями. Сейчас набросится на меня. А вместо реки тигры в ущелье ревут. Я прижал руки к груди. Ну, думаю, сейчас сердце от страха разорвётся. Прижался я к двери дома. Лунный свет меня всего залил. Прямо в глаза луна светит. Нет... Лучше иду отсюда, в тень спрячусь, тут меня слишком хорошо видно. Встал я и вижу, внизу по дороге, которая ведет шурап, залитой лунной светом, торопится ослик, а рядом идет Гриша. Вот когда я возликовал, через десять минут Гриша с осликом, нагруженным мешками, въезжал на площадку. «Что ж так поздно?» бросился я к нему. «Ага, струсил», – сказал Гриша. «А еще на фронт собираешься?» «От радости я повис на шее у Гриши!» «Как ты думаешь, чья это голова?» «Показала я на утес!» «А это что за дерево?» «Это же хищная птица из исторических времен!» «Тут тигры в долине ревут!» «Ты думаешь, я не торопился?» «Знал, что ты от страха помираешь!» «Объяснял Гриша!» «Меня в конторе в шоурабе задержали!» «Я тебя как настоящего работника там оформил!» «Ты теперь зарплату будешь получать, и паёк сухой на твою долю выдали». Он вынул бумажник, достал оттуда серенькую хрустящую бумажку и протянул её мне. «Что это?» – спросил я. «Твоя зарплата». При лунном свете я прочёл на бумажке крупные буквы «Пять червонцев». Я бросился опять Грише на шею. Он схватил меня под мышки, покрутил в воздухе и сказал «Ладно». Пользуйся моей добротой. Мы стали распаковывать продукты, которые Гриша привез в двух мешках на ослике из шураба. Тут был зеленый узбекский чай, хлопковое масло в бутылках, рис, вяленая баранина, лепешки, изюм. Я вынимал продукты, уносил их в дом, ставил на полки, вешал на гвозди в маленьких синях. Утром я все же покаялся Грише, сказал, что был в долине. Но Гриша не очень ругал меня. «Хорошо, что тигры тебя по дороге не съели и вовремя долину полил, пошутил он. Но я работал старательнее обычного. Я проверил берега канала и, когда спустился к подножию горы, решил отдохнуть на своем любимом валуне. В кармане у меня лежали мои деньги. При Грише я стеснялся разглядеть их как следует. Я вынул их и прочитал «Пять червонцев». Посмотрел на свет, радужные какие – Внизу была мелкая бисерная надпись «Банковские билеты обеспечиваются золотом, драгоценными металлами и прочими активами Государственного банка». У меня и до этого бывали деньги. Мама иногда давала, дядя Женя прислал как-то, в Ленинграде даже копилка осталась, глиняный домик с собакой. В ней, кажется, несколько рублей было. Собирался беговые коньки на них купить. Но теперь мне казалось что все мои прежние деньги были как будто игрушечные, а вот эти – настоящие. Пусть теперь Славка придет, бездельники. За безделье работу не выдают. Я встал с камня, повернулся в ту сторону, где лежал внизу лагерь и помахал своей ассигнацией. И как это Гриша мне зарплату выхлопотал, а может, из своих дал, испугался я. Но мне так хотелось верить, что эти деньги заработанные что я тут же забыл свои сомнения, сложил их, спрятал в карман. Может, я их ещё на новый самолёт или танк внесу. Гонец Прошло ещё несколько дней. Мы с Гришей были очень заняты, кончали съёмку горы, но про лагерь часто вспоминали, всё ждали оттуда гостей. Выбрали самую крупную дыню и оставили её дозревать на бахче к приходу гостей. Но они все не являлись. «Забыли, что ли, про нас?» – думал я с обидой. Как-то утром я забежал на бахчу и увидал, что дыня моя треснула, переспела. Хотел сорвать ее, да раздумал, решил пока оставить. Если ребята завтра не придут, я отпрошусь у Гриши, сам отнесу ее в лагерь». В этот день Гриша опять собрался уезжать в Шураб, ему нужно было отвезти нашу съемку, чертеж горы, получить газеты, зайти в военкомат. И Гриша уехал. Я проводил его, спустился к воротам, потуже привязал к столбу канат, поглядел на фашины, привалил серый булыжник у входа в главный орык, где вода сочилась, и вернулся домой». «Чем бы мне заняться? Скучно сегодня», — подумал я и стал разглядывать лиловую черточку горизонта. Она ползла по горам, по долине. Вот впереди пыльная серая полоска. «Это должно быть как какант», — решил я. И сразу вспомнил маму. Военкомат. «Увижу ли я когда-нибудь маму? Вернусь ли домой? Или мамы нет больше? А наш дом немцы разбомбили». И, может, еще год пройдет, а я все еще буду жить в Коканде и ничего не буду знать о маме, о дяде Жене. Лето кончится, осень настанет, зима подойдет. Где я буду? Я всегда думал, все будет хорошо, а вдруг окажется по-другому. Я посмотрел на долину. Почему-то сегодня на поле не было ребят. И опять полезли мне в голову унылые мысли. Где сейчас мама? Я вот сижу на волне у края горы, а она. И вдруг я заметил внизу, в долине, кто-то идет по дороге, а кто разобрать не мог. А человек подошел к подножию горы и стал взбираться вверх. Я не отрывал глаз от него, а он то скрывался за утесами, то снова показывался на тропке. Прошло с полчаса, когда из-за поворота показалась пилотка Вани. «Партизан» шел ко мне. «Ко мне в гости, на гору!» Я заплясал от радости. «Партизан!» – завопил я. Ваня свистнул в ответ. Я побежал к нему навстречу. На краю площадки мы крепко обнялись и начали, как полагается, друзьям бороться. Повалились на землю, потом встали и оглядели друг друга. «Вот здорово, что ты ко мне пришел. Сегодня Гриша уехал. Я полный хозяин. Сейчас я тебя, как самого важного гостя, приму». Петух, глядя, как мы расшумелись, взлетел на крышу дома, стал махать крыльями и кукарекать. «Это он приветствует тебя. Тоже рад гостю», – сказал я. Рассказал, как нашел петуха. Сперва хотел зарезать, а потом сдружился с ним. Ване петух понравился. «Солидный какой. У нас на Украине такие здоровенные водятся. Может, его с Украины привезли?» Я водил Ваню по площадке и показывал наше хозяйство. Ваня интересовался всем. «Это что за штука?» – показал он на ворота. «Зачем они?» «Я же рассказывал, что они вроде шлюза. Воду вам пускать. А это фашины. А это голова рыка. Верно? Тут замечательно». Когда мы обошли наше хозяйство, я провел Ваню на бахчу, показал спелую дыню, которую оставлял для гостей. Партизан достал перочинный нож, и мы тут же стали лакомиться дыней. «Нравится?» – спросил я. «Половина сахар, половина мед!» – важно ответил Ваня. «Так полагается в Узбекистане хвалить арбузы и дыни». «А почему ты один пришел?» – спросил я партизана, когда мы расправились с дыней. «Меня Осип Петрович прислал. Он велел твоему Грише письмо передать». Партизан вынул из кармана запечатанный конверт и показал его мне. Я немного обеспокоился. «Что за письмо?» «Запечатанное, видишь?» – сказал Ваня. «А про что в нем написано?» «Сам не знаю». Тогда я окончательно разволновался. «Ты, партизан, знаешь?» «Не знаю. Дай честное ленинская «Зачем я тебе честное ленинское буду давать, если я так сказал, что не знаю?» – начал Ваня. Я встал с бахчи и пошел к дому, не слушая, что еще говорит Ваня. Неужели Осип Петрович получил письмо насчет мамы? Плохое письмо. А что в нем написано, партизан знает, просто огорчать не хочет. «Да я не знаю, Юлька», – повторил Ваня, идя за мной следом. Мы подошли к дому. От радости моей следа осталось. Я зашел в сени, взял ведро с цементом и стал разводить его водой, замешивать. Думаю, приму сейчас замазывать трещины в бетонном фундаменте у ворот. Мы с Гришей уже начали эту работу. Хоть займусь чем-нибудь, а то разные мысли в голову лезут. Ваня помог мне вынести тяжелое ведро из сеней. Мы вместе спустились к голове Арыка. Сперва Ваня сидел на берегу, глядел, как я закладываю цементом щели в фундаменте, потом закатал штаны и сам полез в воду. У него эта работа пошла еще ловчей. Партизан был вообще человек на все руки. Но все-таки, что за письмо он принес Грише? Долго мы возились с фундаментом, продрогли в ледяной воде. У Вани даже губы посинели, но работу кончили и проголодались». «В казане у меня оставалась кукурузная каша от обеда. Мы развели огонь, подогрели кашу и стали ужинать, а потом съели еще маленькую дыню». «Мне и так здесь нравится», – признался Явани. «А с тобой мы бы тут жили, как короли, верно?» «Ясно». Солнце ушло из ущелья, река стала синяя, а Гриша еще не возвратился. Пойдем, сказал я партизану, долину поливать пора, сейчас увидишь, как я ворота открываю. Мы спустились к реке, Ваня старался, помогал мне выбрасывать камни из бухты на берег. Потом мы открыли ворота, и ворык хлынула вода. Для меня это дело привычно, а партизан так увлекся, что подошел к самому краю бухты и бултыхнулся в реку. Я хотел лезть за ним, но Ваня на четвереньках, чтобы не сбило сильное течение, сам выбрался на берег. «Сплоховал», – сказал он. «Какое течение сильное?» «Не бойся, я бы тебе утонуть не дал, мигом закрыл бы ворота». Рубашка и штаны партизана были насквозь мокрые, прилипли к телу. Я дал ему свои трусы и майку. Партизан переоделся и стал плясать перед домом на площадке, чтобы согреться. «Слушай, Ваня, ты друг мне?» – спросил я. «До конца жизни», – ответил партизан, который часто обещал мне оставаться вечным моим другом. «Скажи, что написано в письме?» В самых затруднительных случаях партизан клялся старинной деревенской поговоркой. «Глаза лопни, не знаю», – сказал он. «Больше я не приставал к нему, может, и правда не знает». Возвращение Много неожиданного случилось со вчерашнего дня. Гриша вернулся домой поздно вечером. Вместе с ним на гору приехал новый техник, которому Гриша передал свое водное хозяйство. Сам он уходил в армию. Получил наконец назначение на фронт. Вчера же Ваня передал Грише письмо. Он так и не ушел в горы, дождался Гриши и стал ночевать у нас. Зато я узнал, что партизан не обманул меня. В письме было только сказано, что я немедленно должен вернуться в долину, а вместо меня на время пусть Гриша возьмет, если нужно, другого детдомовца. – Хочешь, ты оставайся, – предложил Гриша Ване. Партизан, как честный друг, сперва посмотрел на меня. – Оставайся, оставайся, – сказал я. Я пошел собирать вещи, а Ваня, не скрывая радости, отправился с новым техником в голове Арыка. Навсегда ли я уезжаю или вернусь сюда? Я не знал. Осип Петрович об этом не писал. Вообще это была какая-то таинственная история. Наутро мы поднялись, как всегда, с солнцем, позавтракали дыней и лепешками. Потом все вместе спустились к воротам. Мы с Гришей посмотрели, как новый техник и Ваня открывали их и вернулись домой». Я надел на спину вещевой мешок, а Гриша вывел мне ослика. Новый техник привел себе другого осла. Ну, Юлька, если не вернешься сюда, осла нашего в детдом передай. Пусть там живет, вам служит. Только не обижайте его. Ладно, сказал я. И почувствовал, что без Гриши мне уже не хочется возвращаться. Но об этом я промолчал. Партизан, сказал я. «А ты моего петуха береги, мы его потом в кокант возьмем». Партизан обещал не забыть про петуха. Он был чувствительный и первый прослезился, глядя, как мы с Гришей прощаемся. «Что же, садиться мне на осла, трогаться?» Гриша еще раз обнял и поцеловал меня. «Ничего, Юлька, не грусти, ведь хорошо мы с тобой тут прожили». «Работы вам еще много, скоро третий посев начнется, а в Ленинграде встретимся, скажешь, какой урожай сняли. Война кончится, вернемся домой, я к тебе первому в гости приду». Я пожелал Грише получить много боевых орденов. «Служу трудовому народу», – сказал Гриша. Слезы выступили у меня на глазах, и я поскорее влез на осла, ударил его алычовой веткой осел побежал по тропинке вниз и скоро я спустился с горы и проехал мимо арыков но как изменилась наша долина даже за последние десять лет кукурузное поле пожелтело листья в которые как салфетки были обернуты початки лопнули Из них выглядывали головки с крупными, как пуговицы, зернами. За кукурузными полями пошли тыквенные. Тыквы лежали на земле, как серовато-желтые камни. Казалось, словно валунами усеяно все поле. Потом начались свекольные гряды с пышной густой ботвой. А рядом с ней гряды моркови казались синеватыми резными заборчиками. Тут ведь даже ботва особенная синеватая. А луковое поле было словно копьями утыкано высокими толстыми стрелами. На концах стрел, как стальные наконечники, сидели крепкие серые головки с семенами. По грядам ходили в белых шляпах ребята, верно, уже второй урожай снимали. Ребята были далеко от дороги и не заметили меня. Вскоре я подъехал к лагерю около дома стояла лошадь, запряженная во арбу, вроде фургона с фанерным верхом. Значит наш двенадцатый почтальон рахим приехал из Каканда. У дома стояли большие корзины с помидорами, редиской, луком, кабачками и свекой. Э кто тут есть крикнул я. На террасах и в доме никого не было. Я объехал верхом на осле вокруг дома и очень обрадовался, когда увидел на задней террасе Иргашой. Она сидела за столом, считала на счетах и писала в тетради. «Юлька приехал!» – всплеснула она руками. «А Осип Петрович тебя ждал вчера и дождался. Один вечером уехал в город и тебе велел в Кокант ехать». «А зачем?» – спросил я. «Не знаешь?» Иргашой пристально посмотрела на меня и сказала неохотно, «Не знаю, насчет учения что-то. С Рахимом поедешь». «А ты что делаешь?» «Трудодни, считаю. Мы сегодня эшелон овощей в госпиталь опять отправляем. Угадай, сколько раз уже отправляли?» Я след сослика привязал его к дереву. «Я к вам совсем приехал. Гриша мой в армию уходит. На горе новый техник будет». С ними хочет партизан остаться. «Да ну, у нас тоже новости. Славка от рук отбился. Два дня на работу не выходит. У нас жара стоит, надо овощи собирать. А он спрятался в бочашке. В воде по горло сидит. И ему не стыдно». Я махнул рукой. «А чей осел у тебя?» «Гришин. Он его нам отдает. Дарит. Правда хорошенький? Мал, зато сильный. Это вьючный осел». «Хорош!» – сказала Иргашой. «Может, он сегодня в Кокант поедет? Видел, сколько овощей сняли? Все корзины полные. Пожалуй, и твоего запряжем. А ты, Юлька, отправляйся. Рахим тебя с утра ждет. Сейчас я тебе еды на дорогу дам». Иргашой пошла к тёте Фине за едой для меня. А я тем временем решил поглядеть на джугаровые заросли. Ландышевые листья стали еще крупнее, стебли пожелтели, стали бамбуковые а золотистые метелки зернами потемнели. Джугара, как кустарник, закрывала поля, на которых работали ребята. Ко мне подошел Рахим и заговорил по-узбекски. Я плохо понимал его. Он показал кнутом на арбу, и я догадался, что он торопит меня ехать. Я влез на арбу, а Рахим уселся верхом на лошадь. Иргашой подала мне корзинку с едой. «Куда мне столько? Бери!» «Вам целый день с Рахимом ехать?» «Наш фургон был похож на повозку старинного бродячего цирка. Под фанерной крышей лежали кошма и три подушки». Я высунул голову и крикнул Иргашой. «В международном вагоне еду, в отдельном купе. Мягко!» Иргашой засмеялась. Рахим стегнул лошадь. «Мы тронулись. Ехать было хорошо. Душно немного, зато мягко». Рахим то сидел на лошади верхом, то залезал ко мне под навес. Иногда он начинал петь узбекские песни, выкрикивал протяжные гортанные слова, и я тоже подпевал ему. «Почему-то в дороге я решил, что меня переведут в военную школу. В Коканде была военная школа для ребят, это мне понравилось. Я уже размечтался, как буду в военной форме маршировать по улицам, а наши детдомовцы будут показывать. Вот наш Юлька. К вечеру мы приехали в Кокант. Я отвык от города. Он показался мне душным и тесным. На углу нашего переулка Рахим остановил Арбу. И переулок стал словно уже и короче. От целого дня езды, от жары и тряски у меня кружилась голова. На крыльце главного дома меня встретила тетя Оля. «Вот радость тебе, Семенов!» – сказала она. «Мама твоя приехала. Вчера раз пять за тобой от нее до четвертого госпиталя приходили». «Мама». «Я даже не помню, поздоровался ли я с тетей Олей. Я не спросил у неё тут ли Осип Петрович и Садыков. Мама здесь, в четвертом госпитале». Я выскочил из калитки и побежал по улице, не видя ни садов ни глиняных заборов. Госпиталь был на главной улице, недалеко от больницы, где Галя работала. Это туда ребята носили раненым шкатулки, кисеты и шерстяные носки. Как-то само получилось, что я добежал до тенистого переулка, где находился госпиталь. Всю дорогу я только повторял. Неужели? Неужели мама здесь? Каменная ограда госпиталя тянулась на целый квартал. Вот и железные ворота с надписью «Посторонним вход воспрещен». Я постучал. Из ворот высунулась бритая голова. «Моя мама тут», – сказал я, волнуюсь, – «Нонна Сергеевна Семенова, врач, мы из Ленинграда, пустите меня». Человек открыл калитку, посмотрел на меня, и тут только я вспомнил, что я босой, пропылился с дороги. Я снял полотняный картуз, стряхнул его. Человек вынул из ящика прибитого к стене дома телефонную трубку и вызвал канцелярию. «В какой палате лежит врач Семёнова? спросил он и, повесив трубку, сказал, «Проходи, в одиннадцатой палате». Я пошел вдоль белого дома, мимо пестрых клумб. Значит, это правда. Мама здесь, в Коканде, сейчас я увижу её. Мне казалось, что в Коканди наступил большой праздник, что сейчас заиграет музыка, запоют по радио веселые торжественные песни. Я вошел в двери госпиталя. Старушка у двери пропустила меня. Я шел по коридору мимо дверей с цифрами. 5 шесть, семь. Читал я на дверях. Сердце у меня стучало все сильнее. И вдруг на двери я увидел 11 Мамина палата. Дверь была приоткрыта, и я заглянул и увидел много кроватей. Мама была там, за дверью. Она не знала, что я стою в коридоре. Сердце у меня сжималось от страха и радости. Я не решался войти. Мама может быть тяжело ранена. Я только сейчас подумал об этом. А вдруг... Вдруг мама без руки. Мне стало страшно. Потом я подумал, ведь год прошел, я переменился, вырос... Голова у меня брита, я пыльный, босой. Вдруг мама не узнает меня, спросит, кто это? «Мама, это я», – сказал я тихо, и губы у меня задрожали. Я потянул за ручку дверь, остановился у порога. Мама сидела на кровати у окна. Она была в полосатой кофте. На груди кофта была расстегнута, а под ней виден был бинт. Мама была очень бледная, она привстала и протянула ко мне руки, я кинулся к ней, мама гладила меня по голове, целовала глаза и щеки, а я обнимал ее за шею и тоже целовал и боялся разбередить рану на груди, все глядел на маму, волосы у нее кажется еще чернее стали, а ямочки на щеках глубже. Похудела мама, я прижался к ней щекой. «О чем мы говорили?» Мама расспрашивала меня. А я рассказывал про школьный эшелон, про бабушку, про Поволжье, про дядю Женю и про детдом, про Гришу и Осипа Петровича. Я торопился все рассказать ей. Но оказывается, Осип Петрович еще утром был у нее и рассказал обо мне. «Хороший он», сказала мама. «Повезло тебе, Юлька. А знаешь...» Почему он не написал тебе в письме, что я вернулась? Он сам не знал, тяжело ли я ранена и не хотел тебя расстраивать. И меня подготовить к встрече с тобой хотел. Он чуткий, хороший человек. Осип Петрович замечательный, я тебя еще с Садыковым познакомлю и с Иргашой, и с Зорькой, а главное с партизаном. Вот сколько у тебя друзей, улыбалась мама». А где ты была? В военкомате мне сказали, что ты пропала без вести. Почти год я жила с партизанами в глухих смоленских лесах. Осип Петрович так и говорил мне. «А как ты нашла меня?» – спрашивал я. «Ты меня искала?» «Искала». «Справлялась. С товарищами посылала тебе из окружения письма. Военкомат писала. А там ваши письма нашла. Встречные». «А ты бы меня обязательно нашла!» – допытывался я. «Ты бы меня не бросила!» «Юлька, я все города бы объехала, а тебя нашла!» «Я так и знал!» – говорил я. «Мы скоро вернемся в Ленинград?» «Вернемся!» «Все говорят, что теперь скоро можно будет ехать домой!» Мама сказала мне, что рана ее уже не опасна, хотя и придется ей еще лежать в госпитале. На соседних кроватях лежали две молодые девушки и совсем седая старуха. Они смотрели на нас, улыбались, радовались, что мы с мамой встретились. В палату вошла сестра и сказала, что пора мне уходить. Я поцеловал маму, простился и опять сел на кровать. «Бедный мой мальчик», — сказала мама, — «сколько ты пережил из-за фашистов, сколько намутился, болел, голодал». «Хорошо, что хорошо кончается», — сказала старушка. «Да», — согласилась мама, — «а сколько близких никогда не увидят друг друга? Сколько мальчиков не встретят родителей, а матери детей?» Я прижался к маме, мне не хотелось уходить. Когда я вышел из госпиталя, во дворе стояла большая арба с корзинами овощей. Возле ослика я увидел Зорьку и мальчика из нашего детдома, Кешу Царева. «Юлька!» – крикнула Зорька. «Мы как раз в госпитале к твоей маме попали. Вот хорошо, мы все знаем. Нам тетя Оля уже сказала. Какой ты счастливый!» «А знаешь, моя мама у партизан была». Кеша царёв пошел узнавать, куда сдавать овощи. Мы с Зорькой постояли во дворе. «Наверное, ты первый уедешь в Ленинград?» – спросила она. «Тогда к моему папе зайди, не забудешь». «Да, Юлька, я и забыла тебе рассказать. Садыков уходит в армию. На фронт». Я немел от неожиданности. «Да, но ему еще нет семнадцати лет». «Сейчас исполнилось. Он добровольцем идет. Написал пятнадцать заявлений в военкомат. Ему все отказывали. Говорили молод. Теперь разрешили». А мы ничего не знали. Но ворота входил сам Садыков с большим букетом белых цветов. На зеленых ветках висели, как пушистые мячики, круглые белые бульдинёжи. Я не выдержал и побежал к Садыкову. «Садыков, мама ко мне приехала!» Садыков потрепал меня по плечу. «С радостным большим событием поздравляю», – сказал он, – «у нас с тобой маленькое недоразумение вышло, но по узбекской пословице доброму человеку злого не вспоминают. Что твоя мама приехала, нам известно, Осип Петрович у нее уже был, а теперь со мной и этот букет посылает». К букету была пришпилена записка но не Сергеевне семёновой от детдома». «Сегодня поздно, да и мама твоя устала. Передам ей букет, а завтра лично явлюсь. Познакомиться хочу». «Садыков», — сказал я, — «ты на фронт от нас уходишь». «А что тут особенного?» — ответил Садыков. «Просто мое желание учли. Завтра прощание устроим в детдоме». Он, как всегда, торопился. Я смотрел, как Садыков быстрыми шагами шел по двору к двери госпиталя. Хоть и прежде я любил Садыкова, А теперь понял, что плохо знал его. Я понял, почему Осип Петрович так считался с ним. Никто в детдоме не подозревал, что он задумал. Осип Петрович тот верно знал. Такая у Садыкова была выдержка. Я вышел из ворот госпиталя. В городском парке играла музыка, на деревьях висели гирлянды разноцветных фонариков. Сегодня в Коканде праздник, как в тот день, когда я впервые пришел в детдом. Или просто суббота, и в парке будет концерт? А мне казалось, что все это потому, что моя мама приехала. Сегодня я всех счастливее. Но пусть и Зорька найдет папу, а партизан родных. Пусть Гоша отыщет своих. Вспомнил я Галю и пожелал ей удачи. Я еще не знал, что никогда не увижу Галю. Фашистский бомбардировщик разбил в щепки вагон, в котором она ехала на фронт. Я думал о том, что кончится война, и мы соберемся все вместе, вспомним, что случилось с нами в эти годы. Этого я никогда не забуду. Всегда буду дружить с партизаном и Иргашой, не забуду Зорьку. Может быть, Осип Петрович и Садыков приедут к нам в Ленинград. Но я не забуду и Ивана Семеновича из Поволжья, дядю в пушистом пальто из Горького, Картавого, который обобрал меня». Только уж, конечно, хорошим словом ни я, ни мои друзья мы их не помянем. Но скоро ли кончится война? Я вспомнил про Садыкова. Завтра он уйдет в армию. И подумал опять. Пусть поскорее кончится война, а потом уже всегда будет везде мир. Конец книги. Читала Уткина Ольга Сергеевна.